Глава 29. Битва у подножия Гиндукуша. Самой большой проблемой оказались вовсе не враги, а наши войска. Наши войска отступали. Сначала в порядке и организованно, а затем, по мере наступления врага, кавалерия обратилась в бегство. Вражеские ядра ложились все ближе и ближе, Одно в очередной раз ударилась в скалу, отскочила от склона и угодила в строй драгун, выбив из сёдел троих садников. Я снова поглядел вперед и увидел среди отступающей толпы бабаху на своей невозмутимой булочке. Вокруг было темно, некоторые держали в руках факелы, и я поначалу был не уверен, что это мой помощник. Затем он обернулся, видимо, тоже разыскивая меня, заметил... И помахал толстый ручищий Милорадовича нигде не было. Может, он и в самом деле пострадал в ходе схватки. Наверняка бросился в самую гущу по своей привычке. Выстрелы сзади усиливались. Нападающие кричали на своем языке, и от гор отражалось эхо их криков. Кавалерия быстрее побежала вверх по тропе. И я оглянуться не успел, как вокруг меня вдруг все опустело. Садники ускакали вперед, а сзади в темноте слышалось мрачное пыхтение пехоты, наступавшей нам на пятки. Я оглянулся и увидел, как на их коленках тускло отблескивает свет факелов. А еще сзади глухо загрохотали выстрелы. Мимо засвистели пули, и это заставило меня ударить с мирного пятками и поскакать быстрее. «Верный бабаха беззаботно поджидал меня на тропе, не обращая внимания на град пуль!» «Ты чего это? Заблудился, что ли, ваш благородь?» — прокричал он, перекрывая басом свист пуль и грохот канонады. Я не ответил, и мы помчались дальше. Вскоре мы снова миновали поворот, за которым открылся вид на наш лагерь. Большая часть кавалерии уже достигла его и рваные силуэты всадников мелькали на фоне палаток. Помнится, скача к лагерю во весь опор, я подумал о том, что это вовсе не укрепленный римский форпост, который мог бы отразить нашествие многотысячной орды варваров, а обычные скопище палаток, в беспорядке поставленные на горной тропе и близлежащих лужайках. Мы прибыли сюда совсем недавно и даже не успели поставить колья и огородить стоянку. Вскоре мы добрались, наконец, до лагеря, где навстречу нам уже выдвигались колонны мушкетеров с ружьями в руках. Они выстраивались на тропе, целясь в надвигающегося противника из ружей. Мы проскакали дальше за строй и остановились, отъехав чуть в сторону. — Проезжай дальше, кавалерия! — кричал мне кто-то, но я не обратил внимания на крики. Почему бы в конце концов не прекратить отступление, а не броситься вместе с пехотой в бой? Мушкетеры стояли молча, а их командиры ждали команды. Вражеская пехота быстро приближалась и вскоре очутилась в зоне выстрелов. Я ждал, когда они начнут стрелять, но этого не происходило. Неприятель быстро подходил ближе, и я с недоумением поглядел на наших командиров, ожидая... Когда же они начнут стрелять? Только я хотел спросить, как прозвучала команда «Пли!». Тут же загрохотали выстрелы, а пехотинцы врага остановились и начали стрелять в ответ. Неприятельские пушки теперь уже умолкли, но я слышал, как скрипят колеса орудий позади в нашем лагере. Первые ряды вражеской пехоты понесли сильный урон, от пулевых ранений полегла по меньшей мере половина. Вот почему, значит, медили с выстрелами до последнего, чтобы атакующие подошли как можно ближе и попали под наиболее плотный огонь. Следом за обстрелом немешкой мушкетеры сомкнули штыки и бросились во встречный бой. Меня вместе с бабахой оттеснили с тропы к подножию, стоящей рядом скалы, проходящей мимо колонны. Пробиться к месту схватки не было никакой возможности. В полумраке виднелись метущиеся тени и слышали селя клинков, крики сражающихся солдат и стоны раненых. Очень быстро сражающиеся солдаты образовали яростно дерущийся клубок, с трудом теснившийся на тропе между горами. Я увидел движение на скалах над сражающимися солдатами и понял, что часть войск противника, подобно горным козам, обходит место схватки по горам. «Надо признать весьма умный ход. Сейчас они нападут на нас с флангов». «Эй, глядите!» — закричал я ближайшему офицеру, незнакомому подполковнику, они лезут по скалам. Впрочем, командование тоже было не слепое и видело, что творит противник. По лезущим на скалах солдатам открыли огонь. Некоторые срывались и падали вниз по склону, другие упорно лезли дальше». — Ишь, чего творят-то негодники? — возмущенно пробормотала рядом бабаха. Где-то в отдалении далеко позади нас снова послышались выстрелы из пушек, судя по звуку, из наших. Я недоуменно посмотрел в сторону шума. Он доносился со стороны перевала в Гиндукуша, где вроде не было никаких столкновений. — Чего это там творится? — спросил я и тут же предположил. Неужели подкрепления подошли со стороны гор? грохоту пушек добавилась ружейная пальба, да такая интенсивная, что стало понятно, что это не просто занятие по мишеням, а новый бой. Кажется, на наш лагерь в самом деле напали с противоположной стороны. Все, спор о том, как быть, нападать на неприятеля или обороняться, решился сам собой. Я надеялся, что спорщики Милорадович и Багратион к этому времени все-таки умудрились уцелеть, а не сложить буйные головы в пылу сражения. Поглядев на бабаху, я некоторое время колебался оставаться здесь или поспешить на другой конец лагеря. Затем решил, что разницы особой нет, и остался на месте. Поскольку место стало чуточку больше, я слез со Смирного, достал лизи и, подойдя ближе к месту схватки, нацелил мушкет на солдат противника, скакавших по скалам. Вслед за этим, на протяжении по меньшей мере часа, я безостановочно палил из мушкета по врагам. К чести английского ружья, надо признать, что качество у него было отличное. На лизе только пару раз дала осечку, а промахнулся я всего лишь раза три из каждого десятка выстрелов. Бабаха предпочитал рукопашный бой, но сейчас он следил за лошадьми и просто стоял неподалеку от меня. Несмотря на усиленную пальбу и ожесточенный бой, напор врага нисколько не ослабевал. Незнакомому мне подполковнику пришлось вести в сражение дополнительные роты мушкетеров, а из глубин лагеря подтягивались новые колонны, готовые к битве. Вражеские солдаты тоже не отступали, несмотря на то, что на тропе, где кипел бой, выселись уже целые горы трупов. Пехота неприятеля возникала из темноты снова и снова, будто где-то там, за горами, у них был волшебный портал, откуда по мановению палочки появлялись новые воины. Кроме того, они целыми толпами обходили нас по скалам и бросались с флангов. Я видел, что, несмотря на все наши усилия, нашим солдатам постепенно пришлось уступить место схватки, отходя к лагерю. Неужели мы проигрываем сражение? Где Милорадович? Почему его нигде не видно? Стоило мне подумать о высшем командовании, как я увидел, что из центра лагеря проскакал генерал Берг и сразу направился к схватке. На скаку у него слетел головной убор. И я увидел, что старик едет без парика, и в полумраке у него развиваются седые волосы. Берг доехал до места схватки и, почти не останавливаясь, пытался прорваться до линии врага. — Эге! А чего это я, молодой и здоровый лоб, сижу здесь и отстреливаю врагов, но не нахожусь в самой гуще боя? Убрав Лиззи, я вскочил в седло. Бабахов вопросительно смотрел на меня, и я пояснил. «Надоело сидеть на одном месте, пора согреться». А затем поскакал к месту боя вслед за бергом. Как я успел заметить краем глаза, из лагеря подъезжали другие кавалеристы и тоже с разбегу рвались к месту схватки. Бабахов забрался на булочку и мелким галопом проследовал за мной. Я не успел доехать до Берга, к тому времени уже прорвавшемуся в самое пекло, поскольку слева, из незаметной расселены в скалах, на наши ряды вынырнули и бросились сразу несколько десятков солдат противника. Я как раз проезжал мимо и ввязался в бой с ними. Хорошо, что успел вытащить сабли заранее. Что и говорить, холодным оружием я владел гораздо хуже, чем огнестрельным, Но кое-чему за время похода научился. Первый же попавшийся мне вражеский солдат бросился на меня, размахивая саблей, что было не самым лучшим вариантом для сражения с конным воином. Я отбил его удар, наклонился и рубанул саблей по плечу. К моему удивлению, он замешкался и не успел оборониться. Я разрубил ему плечо и задел шею. Противник с криком упал на камни, а я тут же занялся вторым. Вокруг кипел нешуточный бой. Я слышал, как сзади яростно ревет бабаха, но не имел времени оглянуться на него. Наверное, мой помощник рубит врагов верной шашкой. Второго противника зарубил уже не я, а подъехавший другой, наш кавалерист. Смирный толкнул врага грудью, а очень, кстати, наехавший гусар — тоже оттеснил меня в сторону и ударил вражеского пехотинца по руке саблей. Затем подскакали еще человек пять гусар и оттеснили меня еще дальше. Казалось, мы остановили напор врага, но это было только видимостью. Звуки боя сзади раздавались громче и ближе. Неужели неприятель смог прорвать нашу оборону и прорваться в лагерь? Что же это такое творится у нас? «Мы что же, потеряли храбрость и стойкость и совсем растерялись?» Я направил смирно сквозь ряды солдат к Бергу, окруженному сразу тремя вражескими пехотинцами. Старик махал саблей, но пока я добрался до него, один из противников успел ударить его по ноге. Я подоспел вовремя, да и наши мушкетеры удвоили натиск и тоже очутились рядом с генералом. Вражеские воины отодвинулись назад, но видно было — что это положение выправилось ненадолго. — Пойдемте, — ваше превосходительство, — закричал я, схватив Берга за руку. Вы ранены. Вам необходима помощь. — Никуда я не пойду, — закричал он в ответ, стараясь вырваться. — Милорадович и Багратион ранены. На севере враг почти прорвал нашу оборону. Отступать некуда. Если я сейчас уйду, войска побегут. «Но вы же ранены!» — заорал я, пытаясь вразумить упрямца. «Пойдемте хотя бы сделаем перевязку!» «Прочь, мальчишка!» — заревел Берг и оттолкнул меня в сторону с такой силой, что я чуть не вывалился из седла. «Если я и умру сегодня, то только в строю!» «Да чего же упрямый старик попался!» «Ладно, ничего не поделаешь. Постараюсь хотя бы защитить его от смерти, как бы трудно это не было!» В бою между тем наступила короткая передышка, как в борцовской схватке, когда усталые соперники переводят духа, собираются силами, чтобы напасть друг на друга с новой силой. Я огляделся и увидел, что нам на помощь из лагеря спешат гренадеры, а еще в темноте редкой цепью скачут всадники, не разобрать только казаки это или другие войска. Тут же со стороны вражеской пехоты послышались крики ярости. Я оглянулся и увидел, что врагов стало еще больше, и они стоят плотной толпой в полумраке, а вся тропа между скалами тоже усеяна вражескими солдатами, и в отсветах факелов блестят сабли и наконечники копий. А затем враги бросились в новую атаку. Даже не могу сказать, сколько времени длился бой. Меня несколько раз ударили по ноге саблей и ткнули в бок, но ранения были легкие, не опасные. Почти сразу же моя одежда послужила перевязкой, и кровотечение быстро остановилось. Впрочем, в пылу схватки мне было не до ранений. Самому мне удалось вывести из строя, по меньшей мере, еще троих противников. Затем я увидел как один из всадников неподалеку чуть ли не валится с коня, окруженный толпой врагов. Это был Берг, снова самоубийственно забравшийся в центр вражеского строя. На этот раз я не стал с ним спорить. С отчаянным усилием, пробившись сквозь вражеских пехотинцев, я схватил коня генерала за усы и подтащил назад к лагерю. В этот раз он не стал возражать, Только поначалу пытался вырваться, но, судя по всему, от ранения и усталости у него кружилась голова, потому что Берг шатался в седле и даже выронил саблю. На наше место тут же встали мушкетеры и гренадеры, а еще нас прикрывали гусары. В общем, свалка получилась весьма горячая и кровавая, если не считать того, что мы медленно, но неуклонно отступали под напором неприятеля. «Оставьте меня, Виктор!» устало говорил Берг, все еще продолжая покачиваться в седле. «Я должен быть в строю!» Мне на помощь прибыл Бабаха. Вместо сабли в руке он держал огромную окровавленную палицу, более присущую, кстати говоря, его богатырской стати. «Что же вы, ваше превосходительство, на рожон лезете?» Мягко пожурил он генерала и повел его коня назад в лагерь, где в полумраке светлели силуэты палаток. «Если чего с вами станет, кто командовать-то будет?» Убедившись, что мой помощник отведет старика в безопасное место, я оглянулся на место схватки, потому что вражеские воины разом издали воинственный боевой клич «Почище американских индейцев». Затем со скалы расселен на флангах, Полезли все новые и новые их отряды, зажимая наших воинов кольцо и отсекая от основных сил в лагере. Им удалось сделать это очень быстро, так что основная часть сражающихся гренадер, мушкетеров и гусар осталась почти в полном окружении недалеко от лагерных палаток. Я рванулся было им на помощь, когда рядом раздался знакомый голос — «Идите сюда, ребята, все сюда!» Не веря ушам, я обернулся и увидел рядом с собой Суворова, целого и невредимого, но все еще мертвенно-бледного после болезни. Он сидел на белом коне и еще вдобавок надел одну только белую рубаху, прикрыв шею легким шарфом. Суворов махал войскам и подзывал их к себе – «Александр Васильевич!» — воскликнул я. «Вы ли это? Как вы здесь очутились?» Суворов слабо улыбнулся мне и сказал, тщательно избегая слова «отступление». «Помоги отвести войска к лагерю, Витя! С божьей помощью сейчас зададим жару басурманам!» Я хотел спросить, каким это образом он хочет победить врага, отступив от своего правила всегда идти в наступление, но затем закрыл рот, потому что во время боя приказы, тем более поступившие от Суворова, не обсуждаются, а сразу выполняются. Помимо меня Суворова увидел незнакомый мне подполковник, после Берга оставшийся командовать войсками. Он тоже немало пострадал, левая рука висела плетью, а с рассеченного лба текла кровь, но при виде генералиссимуса его лицо озарилось широкой улыбкой. Вскоре Суворова заметили и другие солдаты, в том числе и вражеские, причем по их рядам прошелестел испуганный шепот «Топал Паша! Топал Паша!». На несколько мгновений в схватке наступила заминка, воины ошеломленно смотрели на внезапно появившегося полководца. «Отходим ко мне, ребятушки!» — закричал Суворов, подзывая их к себе. Пехота и кавалерия хлынули назад, а враги поначалу даже не поняли, что происходит и почему наши войска отступили. На тропе остались лежать раненые и убитые. «Колонны! Идите колоннами!» — командовал Суворов. И войска отступали в полном порядке, оставив перед врагами слабо освещенную дорогу перед нашим лагерем. Дойдя до лагеря, войска остановились. Но Александр Васильевич махнул, призывая отойти еще дальше. И это было настолько небывалое доселе зрелище, что войска сначала не двигались пораженно-молча, чтобы Суворов призывал к отступлению, слыханное ли это дело. Враги, понимая, что происходит нечто необычное, постепенно зашевелились, тоже собираясь в отряды и восстанавливая боевые порядки. Те, что атаковали с флангов, спускаясь со скал, начали потихоньку двигаться по горным тропам дальше, готовясь напасть на нас уже в самом лагере. Повинуясь приказам Суворова, наши войска отошли еще дальше. Проходя мимо полководца, некоторые солдат касались его руками, словно пытаясь убедиться, что это действительно он из плоти и крови, а не ночной призрак, выплывший из мрака в горячке боя. Через пару минут я с Суворовым и его адъютантами остались на открытом пространстве, а впереди к нам медленно подходили вражеские солдаты, опасавшиеся неприятного сюрприза с нашей стороны. Они начали стрелять и мимо нас засвистели пули. Кушников подъехал к Суворову и увлек его коня вслед за отступающими войсками. Полководец улыбнулся солдатам, продолжавшим марш к центру лагеря. «Ну что, чудо-богатыри, готовы к бою?» Солдаты ответили могучим ревом, тогда Суворов ударил коня и подскакал к ним. Мы последовали следом, а сзади по нам продолжали палить враги, и слышались их крики и торопливые шаги. Впрочем, вскоре причина отступления оказалась понятна. Мы поднялись на небольшое возвышение на тропе, А расторопные солдаты из мушкетерских полков убрали палатки, преграждавшие нам путь. За палатками оказались выставлены наши пушки, готовые к пальбе, возле которых стояли канониры, ждущие приказа стрелять. Как только мы пересекли простреливаемую зону, командир пушкарей крикнул «Пли!».